Глава 12, слабые и отчаянные. Когда мы спустились с холма и зашагали к нашей ферме, в лицо заморосил косой дождь. Где-то вдалеке дважды пролаяла собака, но внизу в долине все было тихо и спокойно. Стоял полтень. Отец и Джек, скорее всего, в поле. Значит, я смогу поговорить с мамой наедине. Может быть,. Ведьмак поступил опрометчиво, отправив со мной домой Алису. В пути у меня было много времени подумать, и я не знал, как, как все воспримет мама. Вряд ли она в присутствию в доме кого-то вроде Алисы. Особенно если я расскажу, что произошло. А о Джеки говорить не стоит. Помятуя слова Элли о том, как он относится к моей новой работе, я легко мог представить себе, что он скажет. «Меньше всего на свете ему надо впускать в дом племянницу ведьмы». Когда мы прошли во двор, я указал на амбар. «Лучше пока посиди здесь», — сказал я Алисе. «Я пойду и все объясню». Стоило мне это произнести, как из дома послышался громкий крик голодного ребенка. Мы с Алисой быстро переглянулись, и она тут же опустила глаза. «Кажется, где-то это уже было». Не ответив ни слова, Алиса развернулась и пошла в амбар. Не ожидал, что она будет такой молчаливой. После всего, что случилось, нам нужно было многое обсудить по дороге. Но мы почти не разговаривали. Наверное, ее расстроило обращение ведьмака. То, как он схватил ее за челюсть и понюхал дыхание. Возможно, это заставило Алису задуматься обо всем, что она делала в прошлом. Как бы то ни было, всю дорогу она шла, погрузившись в свои мысли, причем явно невеселые. Может, надо было попытаться с ней заговорить, но я слишком устал и вымотался, поэтому мы шагали молча, а потом это вошло в привычку. Конечно, мне стоило попробовать узнать Алису получше. Я бы избежал многих ошибок в будущем. Когда я дернул заднюю дверь, плач прекратился, зато мои уши уловили другой звук. Размеренное покачивание маминого кресла качалки кресло стояло у окна, но занавески не были задернуты наглухо, и я увидел, что мама пристально смотрит в узкую щелку. Она видела, как мы пришли во двор. Когда я вошел, кресло закачалось быстрее, а мама долго смотрела на меня, не мигая. Одна часть ее лица скрывалась в тени, а другую освещала большая свеча в латунном подсвечнике посреди стола. Когда приводишь с тобой гостя, невежливо оставляй его на улице. В ее голосе звучала смесь удивления и раздражения. Мне казалось, я хорошо тебя воспитала. Мистер Грегори сказал, чтобы я привел ее сюда, ответил я. Это Алиса! Она жила у плохих людей. Ты должна с ней поговорить. Но сначала я расскажу, что произошло, на случай, если она не желанный гость. Я пододвинул стул поближе и рассказал маме обо всем, что случилось. В конце моего рассказа она глубоко вздохнула, а потом ее лицо смягчила слабая улыбка. «Ты все сделал правильно, сынок», — сказала она. «Ты новичок в этой работе» а новичкам ошибки простительны. Приведи бедную девочку и дай нам поговорить. Ты, наверное, захочешь познакомиться со своей новорожденной племянницей. Элли будет рада тебя увидеть. Я сходил за Алисой, оставил ее с мамой и ушел наверх. Элли была в самой большой спальне. Раньше эта комната принадлежала родителям, но они отдали ее Джеку Селли потому что там хватало места для колыбели и еще двух кроваток, которые пригодятся в будущем. Ведь детей у них будет много. Я осторожно постучал в приоткрытую дверь, но стоило мне заглянуть внутрь, как Элли позвала меня войти. Она сидела на краю большой кровати и кормила малышку. Девочка спрятала головку в розовую шаль матери. При виде меня Элли расплылась в улыбке, Но глаза у нее были очень усталыми. Гладкие прямые волосы упали на лоб. Я быстро отвел взгляд. Но Эли заметила, как я посмотрел на нее. Она тут же пригладила волосы и убрала их со лба. «Ах, извини, Том», — сказала она. «Я выгляжу ужасно, да?» Всю ночь не спала. На часок задремала. А как иначе с таким голодным ребенком? Она все время плачет, особенно ночью. «Сколько ей?» – спросил я. «Сегодня шесть дней. Она родилась после полуночи в субботу. Ту же ночь я убил мамашу Малкин». На секунду в моей памяти снова всплыли ужасные воспоминания, и по спине пробежал холодок. «Ну вот, она наелась», – произнесла Элли и улыбнулась. «Хочешь ее подержать?» «Вот уж чего, а этого мне хотелось меньше всего». Младенец был таким маленьким и нежным, что я боялся слишком сильно стиснуть его или уронить. И потом головка девочки болталась на тонкой шейке. Держать ее малышка пока не умела. Но я не мог отказать, иначе еле обидеться. Мне все равно не пришлось держать малышку долго, потому что, оказавшись у меня на руках, она тут же покраснела и начала плакать. «Не думаю». «Что оно мне радо», — сказал я Элли. «Это не оно, а она», — огрызнулась Элли оскорбленно. «Не беспокойся, дело не в тебе, Том», — добавила она, все же улыбнувшись. «Просто она опять хочет есть». Элли взяла ребенка назад, и он сразу же перестал плакать. Я не стал засиживаться и спустился вниз. На лестнице я услышал то, чего совсем не ожидал. Смех. Из кухни громкий, радостный, искренний смех двоих людей, которые очень хорошо ладят друг с другом. Но когда я открыл дверь и вошел в кухню, лицо Алисы снова посерьезнело. Правда, мама продолжала смеяться, и даже когда она остановилась, на ее лице оставалась теплая улыбка. Они о чем-то шутили. Я не хотел спрашивать о чем, а сами они не сказали. Но по взглядам можно было понять, что было что-то личное. Однажды отец сказал мне, что женщины знают то, что мужчинам неведомо. И иногда это заметно по их глазам. Но никогда не стоит спрашивать, о чем они думают. Иначе можно услышать такое, чего слышать не хочешь. В общем, над чем бы они ни смеялись, это их сблизило. Мне даже показалось, что они знают друг друга сто лет. Ведьмак был прав. Уж кто и мог разобраться с Алисой? Так это мама. Но еще я заметил одну вещь. Мама поселила Алису в комнату напротив своей спальни. Мама поселила Алису в комнате напротив своей спальни. Эти комнаты были сразу возле лестницы на втором этаже. У мамы очень чуткий слух, если Алиса даже повернется во сне. Мама услышит. Значит, она все-таки держалась с Алисой на стороже. Вернувшись с поля, Джек едва ли не оскалился на меня и что-то буркнул себе под нос. Кажется, он очень разозлился. Зато отец был рад меня видеть и, к моему удивлению, пожал мне руку. Он всегда пожимал руки моим взрослым братьям при встрече. Но со мной так делал впервые. Я загордился, но еще мне почему-то взгрустнулось. Теперь отец относился ко мне как к взрослому мужчине, у которого свой путь в этом мире. Джек не успел зайти в дом, как разыскал меня. «Давай-ка выйдем», — сказал он, стараясь напустить на себя равнодушный вид. «Надо поговорить». Мы вышли во двор, и он повел меня за амбар к загону для свиней, где нас никто не увидит. «Что это за девчонка ты с собой привел?» «Ее зовут Алиса. Ей просто нужна помощь», — ответил я. Ведьмак посоветовал мне отвести ее домой, чтобы с ней поговорила мама. «Что значит, ей нужна помощь?» «Она жила у плохих людей, вот и все». «Каких еще плохих людей?» «Я знал, что ему не понравится мой ответ. Но надо было сказать...» Всё равно он потом узнает от мамы. Ее тетка ведьма, но не беспокойся. Ведьмак с ней разобрался. Мы с его на несколько дней. Джек взорвался. Никогда не видел его таким злым. «У тебя что, головы на плечах нет?» Закричал он. «О чем ты думал? А как же ребенок В доме невинное дитя, а ты приводишь с собой такого человека? Поверить не могу!» Он было замахнулся на меня кулаком, но вместо этого ударил стену. От грохота свиньи в загоне взбесились. «Мама считает, что все нормально», — возразил я. «Ну да, еще бы!» Джек вдруг понизил голос почти до слобного хрипа. «Как же она откажет в чем-нибудь своему любимому сыночку? Она слишком добросердечная, и ты воспользовался этим. Слушай». Если что-то случится, отвечать будешь передо мной. Мне не нравится эта девчонка. Она какая-то двуличная. Я буду за ней хорошенько присматривать. И если что-то не так, вы оба вылетите отсюда в мгновение ока. Да, и будешь выполнять свою часть работы, если не хочешь быть нахлебником. Она тоже может помогать по дому. А то на маме все хозяйство. Джек развернулся и собрался уйти, но потом ядовито добавил. «Ты, наверное, был так занят другими делами, что не заметил, как устал отец. Работа дается ему все тяжелее». «Ну, конечно, я помогу», — крикнул я вслед. «И Алиса тоже». За ужином все, кроме мамы, молчали. Скорее всего потому, что за столом был незнакомый человек. Воспитание, конечно, не позволяло Джеку открыто сердиться, но он поглядывал на Алису так же свирепо, как на меня. Поэтому я радовался, что мама держалась весело и хоть немного скрашивала царившее за столом уныние. Элли пришлось дважды выйти из-за стола, чтобы успокоить малышку, которая вопила на весь дом, разве что крыша не сотрясалась. Во второй раз Элли принесла дочку с собой. Крошечная личика девочки все покраснело и перекосилась. Я бы никогда не признался Эри, но этот ребенок был не самым красивым. Ее лицо напоминало маленькую злую старуху. Девочка ревела так громко, что казалось, она вот-вот лопнет от крика. А потом совершенно неожиданно затихла, вытаращив глазки. Она пристально смотрела в центр стола, где рядом с латунным подсвечником сидела Алиса. Сначала мне это не, пока... не показалось странным. Может, дочка Элли просто зачарованно смотрела на огонь свечи? Но позже, когда Алиса помогала маме убирать со стола, ребенок провожал ее взглядом каждый раз, когда Алиса проходила мимо. В кухне было тепло, но у меня почему-то прибежал мороз по коже. Потом я отправился в свою комнату. Сел в плетёное кресло у окна. И сел как будто бы вернулось, словно я и не уходил из дома. Я смотрел на север, в сторону холма палача, и думал о том, почему ребенок так заинтересовался Алисой. В памяти всплыли слова Эли. И меня снова пробрала дрожь. Ее малышка родилась после полуночи в полнолуние. Слишком странно для случайного совпадения. Река унесла мамашу Малкин примерно в это же время. Ведьмак предупреждал меня, что она может вернуться. А что, если ведьма вернулась раньше, чем я предполагал? Она должна стать нечистем. А может, ведьмак ошибся? Вдруг она вырвалась из своих костей, и ее дух вселился в тело ребенка. Элли. В самый миг рождения. В ту ночь я не сомкнул глаз. Лишь одному человеку я мог доверить свои страхи. Маме. Вот только нелегко было застать ее одну и не привлечь излишнего внимания. Почти весь день мама проводила на кухне, готовила и делала другую работу по дому. Можно было там с ней и перемолвиться словечком. Я ведь работал неподалеку. Джек поручил мне починить дверь в амбаре и я до захода солнца, наверное, сотни гвоздей забил. Но оставалась Алиса, которая была при маме все время. Она так усердно трудилась, что на лбу выступал пот и... прорезывались морщины. Но Алиса не жаловалась на усталость. Только после ужина, когда утих звон посуды, и женщины закончили вытирать тарелки, я, наконец, урвал минутку, чтобы поговорить. В то утро отец отправился на большую весеннюю ярмарку в Тополе, Помимо торговли это давало ему редкий шанс встретиться со старыми друзьями. Поэтому он будет отсутствовать 2-3 дня. Джек оказался прав. Отец и правда очень устал, а так сможет хотя бы отдохнуть от фермы. Мама разрешила Алисе передохнуть в комнате, а Джек развалился в гостиной. Элли пыталась вздремнуть наверху, пока малышка не проснулась снова, поэтому, не теряя времени, я поведал маме о своих опасениях. Она опять раскачивалась в кресле, но я и слова не мог вымолвить, пока кресло не остановилось. Мама внимательно выслушала все мои страхи и подозрения насчет ребенка, но ее лицо при этом оставалось совершенно спокойным. И я понятия не имел, о чем она думает. Успел я произнести последнее слово, как мама поднялась на ноги. «Подожди-ка», – сказала она, – «надо выяснить все раз и навсегда». Она вышла из кухни и поднялась наверх. Когда мама вернулась, у нее на руках был ребенок, завернутый в шаль Элли. «Возьми свечу», – сказала она, направившись к двери. Мы вышли во двор. Мама шла очень быстро, как будто точно знала, что нужно делать. Мы остановились за помойной кучей на краю пруда, в котором хватало воды для коров даже самое жаркое лето. «Держи свечу повыше, чтобы все было видно», сказала мама. «Ошибиться нельзя». А потом, к моему ужасу, она вытянула руки и подняла ребенка над темной стоячей водой. «Если она поплывет, то в ней живет ведьма, а если потонет, то она невинна. Давай посмотрим». «Нет!» закричал я. Рот сам собой открылся, и слова вылетели прежде, чем я даже успел подумать. «Пожалуйста, не надо, это же ребенок Элли!» Сначала я думал, что мама все равно бросит младенца в во воду, но потом она улыбнулась, прижала девочку к себе и поцеловала в лобик. «Ну, конечно, это малышка Элли. Сынок, только посмотри на нее. Все равно эта проверка с плаванием, годится для дураков и никогда не срабатывает. Они обычно привязывают женщине руки к ногам и бросают ее в глубокую стоячую воду. Но выплывает она или нет, зависит от удачи и от силы женщины. К колдовству это не имеет никакого отношения. «А как же то, как девочка смотрела на Алису?» – спросил я. Мама улыбнулась и покачала головой. «Младенец не может правильно сфокусировать взгляд», – объяснила она. Скорее всего, ее внимание привлек огонь к свечи. Помнишь, Алиса сидела возле него? А потом, когда Алиса проходила мимо, глаза ребенка просто реагировали на изменение света. «Ничего странного, не о чем беспокоиться». «А вдруг ребенком Элли все равно оладела ведьма?» спросил я. «Может, в нем живет то, чего мы не видим?» «Знаешь, сынок, «Я принесла в этот мир и зло, и добро, и могу узнать зло, когда увижу его. Это доброе дитя, и нам не о чем беспокоиться. Все нормально». «А разве не странно то, что ребенок Элли родился примерно в то же время, когда умерла мама Шумалкин?» «Такое бывает», — ответила мама. «Иногда, если что-то плохое покидает мир, в нем рождается добро. Я видела такое и раньше». Тогда я понял, что мама вовсе не собиралась бросать ребенка. Она просто хотела стряхнуть меня и привести в чувство. Но пока мы шли через сбор, у меня еще подкашивались колени при мысли о том, что могло произойти. И только у на двери я кое-что вспомнил. «Мистер Грегори дал мне одну маленькую книжку об одержании», – сказала я. Он посоветовал мне ее внимательно прочесть. «Но она написана на латыни». А у меня было только три урока. «Не люблю этот язык», ответила мама, остановившись у двери. «Посмотрим, что я смогу сделать, но придется тебе подождать до моего возвращения. Меня могут вызвать сегодня. А пока попроси Алису тебе помочь. Она наверняка сумеет». Маму и правда вызвали вечером. Сразу после полуночи за ней приехала повозка. Лошади были в мыле. Кажется... Жена какого-то фермера не могла разродиться уже больше суток. Нужно было ехать довольно далеко. За 20 миль отсюда на юг. Значит, мама не будет два дня или больше. Вообще-то мне не очень хотелось спросить Алису о помощи. Вряд ли ведь маг бы это одобрил. все таки это книга из его библиотеки. И он наверняка не хотел бы, чтобы Алиса даже брала ее в руки. Но у меня просто не оставалось выбора. С Самого возвращения домой я постоянно думал о мамаше Малкин и не мог выкинуть ее из головы. Какое-то чутье и интуиция подсказывали мне, что она где-то рядом, скрывается во тьме и с каждой ночью подбирается все ближе и ближе. Так что, как только настала ночь, и Джек, и Селли отправились спать, я тихо постучался в комнату Алисы. Днем я не мог даже подойти к девочке потому что она была все время занята. Да и если бы Джекс Элли нас услышали, им бы это не понравилось. Особенно учитывая отношение Джека к ремеслу ведьмака. Мне пришлось постучать дважды, прежде чем Алиса открыла двери. Сначала я думал, что она уже спит, но оказалось, что Алиса даже не разделась. Я не мог не обратить внимания на ее остроносые туфли. На ночном столике рядом с зеркалом стояла свеча. Она уже погасла, но от нее шел слабый дымок. «Можно войти?» – спросил я, подняв свою свечу так высоко, что она освещала лицо девочки сверху. «У меня к тебе есть одна просьба». Алиса кивнула и впустила меня в комнату и заперла дверь. «Мне нужно прочитать одну книгу, но она написана на латыни». «Мама сказала, что ты сможешь помочь». «Где книга?» – спросила Алиса. «У меня в кармане». «Это очень маленькая книжка. Тот, кто знает латинский, прочитает ее очень быстро». Алиса глубоко и устало вздохнула. «У меня и без того дел по горло», – жалостно протянула она. «О чем книга?» «Об одержании. Мистер Грекор считает, что мамаша Малкин может вернуться за мной» и воспользуется для этого одержанием. «Ну, давай посмотрим», — сказала Алиса, протянув руку. Я поставил свою свечу рядом с ее свечой и достал книжку из кармана штанов. Девочка быстро пролистала страницы, не произнеся ни слова. «Можешь ее прочесть?» — спросил я. «Почему бы и нет? Лиззи учила меня многому. А латынь она знает на зубок». «Так, значит, ты мне поможешь?» Алиса не ответила. Вместо этого поднесла книгу к лицу и понюхала. «Ты уверен, что ее нужно читать? Она написана священником, а они обычно мало что знает. «Мистер Грегори сказал, что эта книга – основополагающий труд», – ответил я. «То есть лучшей и полнее книги об одержании нет?» Алиса посмотрела на меня поверх книги и вдруг разозлилась. «Я знаю, что такое основополагающий, огрызнулась она. «Думаешь, я совсем глупая? В отличие от тебя, новичка, я училась много лет. У Лизи было очень много книг, но их сожгли. Они все сгорели в огне». Я пробормотал неуверенное «извини», и она улыбнулась. «Загвозка в том», — добавила Алиса, вдруг подобрев, «что на чтение понадобится время. А я сейчас слишком устала, чтобы начать». «Завтра твоя мама еще не вернется, и я буду занята по горло. Твоя невестка обещала мне помочь, но она все время с ребенком, так что весь день я буду готовить и убираться. Но вот если бы ты мне подсобил по дому...» Я не знал, что ответить. «Ведь у меня у самого есть работа. Надо помочь Джеку, поэтому вряд ли найдется свободная минутка. Да и мужчины никогда не убираются и не готовят на кухне». Так принято на нашей ферме и во всем графстве. Мужчины работают на ферме, в поле, а дома их ждёт горячий обед. На кухне мы помогали только в Рождество. Мыли посуду, чтобы сделать приятное маме. Алиса как будто прочитала мои мысли, потому что на ее лице вдруг появилась широкая улыбка. «Это так трудно?» – спросила она. Женщины ведь кормят цыплят и помогают убирать урожай, так почему же мужчины не могут потрудиться на кухне? «Просто помоги мне помыть посуду, вот и все. А с утра надо будет почистить кастрюли». Мне ничего не оставалось, как согласиться. Что я мог поделать? Лишь бы Джек меня не поймал за девчачьей работы. Он не поймет. Я встал гораздо раньше обычного и успел вычистить кастрюли до того, как спустился Джек. Потом решил потянуть с завтраком и ел очень медленно, что было на меня совсем не похоже. Этим не удалось привлечь ни один подозрительный взгляд, Брата, После того, как он ушел в поле, я быстренько вымыл горшки и начал их вытирать. В общем-то, я мог бы и догадаться, что Джек не станет меня дожидаться. Он вернулся во двор, проклиная весь свет и увидел меня в окно. Его даже перекосило. Потом он сплюнул и со скрипом отворил дверь в кухню. «Когда закончишь?» – извинительно сказал он. «Для тебя найдется мужская работа». «Можешь начать загон для свиней? Его надо проверить и подправить. Завтра придет рыло. Пятерых нужно заколоть, а я не собираюсь потом весь день гоняться за сбежавшей скотиной». «Рыло» — это прозвище мясника. Джек был прав. Иногда свиньи начинали беситься, когда приходил рыло, и если ограда была непрочная, то многие избегали. Джек развернулся, чтобы уйти. Но вдруг громко выругался, я подошел к двери не понимая в чем дело. Брат случайно раздавил большую жирную жабу. Это плохая примета убить лягушку или жабу. Джек опять выругался и так нахмурился, что его густые брови встретились на переносице. Он пнул мертвую жабу под водосточную трубу и ушел, качая головой, не понимая, что на него нашло. Раньше Джек никогда не был таким злобным. Я остался вытирать последние горшки. Раз уж он поймал меня, надо было все же закончить работу. К тому же я не сильно рвался к ванючим свиньям. «Не забудь про книгу», – напомнил я Алисе перед уходом. Но она лишь загадочно улыбнулась в ответ. Мне не удалось поговорить с Алисой наедине до самой ночи, когда Джек и Элли легли спать. Я хотел снова сходить к ней в комнату, Но Алиса сама спустилась в кухню с книгой и села в мамино кресло-качалку поближе к янтарным изычкам огня. «Молодец, справился с кастрюлями. Похоже, тебе и правда не терпится узнать, что в книге», — сказала Алиса, постучав пальцем по корешку. «Если мамаша шамалкин вернется, я должен быть готов. Мне надо знать, что делать. ведь Ведьмак сказал, что она, скорее всего, нечисть. Ты знаешь, что это такое?» Алиса вытаращила глаза и кивнула. «Надо быть готовым. Если книга поможет, этот священник не похож на других», произнесла Алиса, протянув мне книгу. «Знает свое дело. Вам бы понравилось Лизе больше лепешек». Я засунул книгу обратно в карман, по подвинул стул к очагу и начал задавать Алисе вопросы. Сначала она отвечала с неохотой, а то, что мне удалось из нее вытянуть, Не очень успокаивало. Во-первых, меня интересовало название книги. «Окаянные, неуклюжие и отчаянные. Что это означает? Почему книга так называется?» «Первое слово используют священники», — объяснила Алиса, недовольно опустив уголки рта. «Так называют людей, которые делают все иначе. Вроде твоей мамы. Они не входят в церковь, не молятся, они не похожи на других... Левши, например». Добавила она, многозначительно улыбнувшись. Второе слово более распространено. Продолжала Алиса. Тело одержимого не может хорошо удерживать равновесие. Оно постоянно спотыкается. Необходимо время, чтобы приспособиться к новому телу. Это как новая пара обуви. А еще человек становится злобным. Спокойный и мирный может ни с того ни с сего взорваться. Еще один признак одержания. Что же до третьего слова? то тут все просто. Ведьма, у которой некогда было здоровое человеческое тело, отчаянно пытается найти новое. А когда ей это удается, она изо всех сил держится за него. И ни за что не отдаст без боя. Она готова на все. Абсолютно. Поэтому те, кем мы владели, очень опасны. Если мамаша Малкин придет, то кто это будет? Спросил я. «Если бы она была нечистью, то кем бы владела?» «Мной? Может так ей будет легче меня погубить?» «Да, если бы только она могла. Это не так уж легко, учитывая то, кто ты. Со мной то же самое, но я не дамся». «Нет, она нападет на слабейшего. Кого проще всего побороть?» «Ребенок Элли?» «Да нет, это бесполезно. Придется ждать, пока ребенок вырастет». У мамаши Малкин не хватит терпения, а от сидения в яме старины Грегори она стала еще хуже. Придя за тобой, она захватит сильное тело. «Значит, Эли? Она выберет Элли?» «Да разве ты не знаешь?» Алиса, не веря, покачала головой. «Элли сильна. Ее трудно победить. С мужчинами совладать легче. Особенно с теми, кто прислушивается к зову сердца». Теми, кто может спылить без причины. Джек? Скорее всего. Представь только, что Джек стал бы охотиться за тобой. Каково, а? Но в книге верно сказано, с тем, чьим телом овладели, справиться нетрудно. Он отчаянный, но и неуклюжий. Я достал свою книгу и записал все, что показалось мне важным. Алиса говорила не так быстро, как ведьмак. Но потом разошлась, и уже скоро у меня заболело запястье. Наконец она дошла до главного, как справиться с содержимым человеком. Оказалось, есть много способов узнать, живет ли еще в теле настоящая душа. Ведь причинив зло телу, причинишь боль душе. Следовательно, просто убить человека не выход. Меня разочаровало то, что в этой книге было мало написано о том, как же поступить. Сам автор был священником. Поэтому считал, что лучше всего попробовать изгнание духов с помощью свечи и святой воды. Так можно освободить жертву. Но он признавал, что не все священники делают это правильно. Кажется, лучше получалось у тех, кто был седьмым сыном седьмого сына. Рассказав обо всем, Алиса пожаловалась, что очень устала и пошла спать. Меня тоже клонило ко сну. Я и забыл, как тяжела работа на ферме. И сейчас все тело ломило. Я поднялся в свою комнату и свалился на кровать, предвкушая сладкий сон. Но собаки во дворе вдруг подняли лай. Решив, что их что-то напугало, я открыл окно и посмотрел в сторону холма плача. Как хорошо вдохнуть ночного воздуха, который легко прочистит голову. Собаки постепенно успокаивались, а потом вдруг разом и вовсе замолкли. Я собирался закрыть окно, когда на небо из облака выглянула луна. Алиса как-то сказала, что лунный свет показывает истинную суть вещей. Так моя большая тень показала костлявой Лизе, что я не такой, как все. Эта луна даже не была полной, просто убывающая, которая уменьшалась до полумесяца. Но она показала мне нечто новое. То, Чего бы я без нее не увидел... Я заметил слабый серебристый след, который спускался с холма Палача. Он скользил под ограду, через северное пастбище, пересекал восточное поле и исч... исчезал из виду, где-то под амбаром. Я сразу вспомнил о мамаше Малкин. Я видел такой же серебристый след, когда столкнул ее в реку. Теперь появился еще один, и он вел ко мне. Сердце забаварабанило в груди, я на цыпочках спустился вниз и прошмыгнул заднюю дверь, осторожно закрыв ее за собой. Луна скрылась за облаками, и когда я обошел амбар, серебристый след исчез, но все равно было заметно, что кто-то спустился с холма к нашему двору. Дрова была примята, как будто по ней проползла гигантская улитка. Я подождал, пока снова появится луна. И еще раз осмотрел вымощенную плитами площадку у амбара. Когда облака расселись, я увидел то, что меня действительно напугало. Серебристый свет замерцал в темноте, и не оставалось сомнений, куда он вел. Он обходил стороной загон для свиней, змейка явился вокруг амбара, а потом к двору, дому и заканчивался прямо под окном Алисы, где ступеньки, ведущие в погреб, закрывала деревянная крышка люка. Несколько поколений назад наши предки-фермеры занимались пивоварением и отвозили пиво на соседние фермы и постоялые дворы. Поэтому местные звали нашу землю фермой пивовара, хотя для нас это был просто дом. А ступеньки здесь были за тем, чтобы заносить и выносить бочки Не заходя в здание. Крышка по-прежнему закрывала люк, и две ее половинки скреплял большой ржавый висячий замок. Но между створками все равно оставалась щель, не шире моего пальца, и серебристый след исчезал как раз там. Естественно, что бы ни пробралось сюда, через это крошечное отверстие, оно могло легко просочиться. Маша Малкин вернулась. И она была нечистью, а ее тело стало таким мягким и податливым, что могло протиснуться в любые щели. Она уже в покрепе. Мы больше не пользовались им, но я хорошо его помню. Там земляной пол и в основном погреб завален старыми бочками. Двери у дома толстые, но полые, значит уже скоро ведьма проберется по стенам в любой уголок дома. Я поднял глаза и увидел огонек свечи в окне Алисы. Она еще не спала. Я вошел в дом и скоро уже стоял у двери в ее спальню. Надо было постучать, но не очень громко, чтобы Алиса знала, что я здесь, а другие не проснулись. Я едва коснулся двери костяшками пальцев, как услышал изнутри нечто неожиданное. Это был голос Алисы. Она с кем-то разговаривала, Мне не понравилось то, что уловило мой слух. Но я все равно постучал. Прошло какое-то время, но Алиса не открыла. И я приложил ухо к двери. С кем она разговаривала? Элли и Джек давно спят. Я слышал только голос Алисы. Хотя он звучал как-то иначе. Где-то я такое уже слышал. Вспомнив, я отпрянул от двери, как будто она загорелась. Из-за двери доносилось... Монотонное бормотание. Мне сразу вспомнилось, как кослявая Алифия с белыми костями в кулаках шептала заклятие над моей ямой. Еще не поняв, что я делаю, я отдернул за дверную ручку и распахнул дверь. Алиса стояла у зеркала и читала заклинание. Она сидела на краю стула с прямой спинкой и смотрела в зеркало поверх пламени свечи. Я глубоко вздохнул и подкрался ближе, чтобы взглянуть получше. Ночью становилось холодно, но даже несмотря на это, по лицу Алисы катились капельки пота. При мне две слились на лбу и стекли в глаз, а потом из него как слеза по щеке. Алиса, не отрываясь, смотрела в зеркало, вытаращив глаза, а когда я позвал, даже не моргнула. Я подошел сзади и поймал отражение латунного подсвечника в зеркале, но к моему ужасу лицо над пламенем принадлежало не Алисе. Это было старое лицо, изможденное и морщинистое, жесткие, седые патлы, будто вальс подали на осунувшиеся скубы. Это было лицо того, кто провел много лет сырой земле, и тут глаза шевельнулись, зыркнули влево и поймали мой взгляд. Они были словно два красных уголька, и хотя лицо тронуло улыбка, в глазах горели злость и ненависть. Ошибки быть не могло. Передо мной лицо мамаши Малкин. Что же это такое? Неужели Алиса одержима? Или она с помощью зеркала пыталась поговорить с мамашей Малкин. Не задумываясь, я схватил подсвечник и с силой ударил им по зеркалу. Оно с треском и звоном разбилось, бросив в меня сверкающий дождь осколков. Алиса пронзительно закричала. Представить себе не смогу, крика страшнее. Он был полон муки, и я вспомнил вой свиней, когда их закалывают. Но мне было совсем не жаль Алису, хоть она заплакала и начала рвать на себе волосы. Дом быстро наполнился шумом. Сначала завопил ребенок Эри, потом я услышал ругательство и топот ног по лестнице. Джек ярости ворвался в комнату. Он бросил взгляд на зеркало, потом подошел ко мне и замахнулся. Наверное, он сходу решил, что это я во всем виноват, потому что Алиса до сих пор кричала. Я держал подсвечник, а на пальцах у меня блестели кусочки стекла. Как раз вовремя в комнату вбежала Элли. Она держала на руках ребенка, и он надрывался от крика, но свободной рукой Элли схватила Джека за локоть и не дала меня ударить. «Не надо, Джек!» – замолилась она. «Не бери грех на душу!» «Поверить не могу, что ты это сделал», – зарычал Джек, свирепо глядя на меня. «Ты знаешь, сколько лет этому зеркалу? Что теперь скажет отец, когда узнает?» Джек не на шутку разозлился. Мало того, что я разбудил весь дом, так ведь и ночной столик принадлежал еще и моей бабушке. После того, как отец отдал мне трутницу это была последняя семейная реликвия, оставшаяся в доме. Джек шагнул ко мне. Свеча не погасла когда я разбил зеркало, но от крика моего брата огонек задрожал. «Зачем ты это сделал? Да что на тебя нашло?» – зарычал Джек. Что мне было ответить? Я просто пожал плечами и уставился на сапоги. «Что ты вообще здесь делаешь?» – продолжал кричать Джек. Я молчал. Что не скажешь, станет только хуже. «Теперь будешь сидеть у себя», – прокричал Джек. «Я мог бы давно уже выглядеть вас отсюда!» Я глянул на Алису, которая все еще сидела на стуле, уронив голову на руки. Она перестала плакать, но ее всю трясло. Когда я оглянулся на брата, злость Джека сменилась тревогой. Он смотрел на Эля, которая вдруг побледнела и закачалась. Не успел брат двинуться, как она потеряла равновесие и упала на стену. Джек тут же забыл о злосчастном зеркале и засуетился возле жены. «Не знаю, что это со мной», – простонала Элли взволнована «У меня вдруг закружилась голова. Ах, Джек! Джек, я чуть не уронила малышку!» Но, все ведь в порядке. Не беспокойся. дай ко мне ее». Взяв дочку на руки, Джек успокоился. «А теперь», – сказал он мне, – «убери здесь. Поговорим утром». Элли подошла к кровати и положила руку Алисе на плечо. «Алиса, пойдем вниз, пока Том убирается. Я согрею что-нибудь попить». Они все ушли в кухню, а я остался собирать стекло. Через 10 минут я сам спустился за веником и совком. Они молча сидели за кухонным столом, попивая травяной чай. Ребенок спал на руках у Элли. Никто даже не взглянул на меня. Я вернулся наверх и быстро убрал осколки» а потом ушел в свою комнату. Там я сел на кровати и начал смотреть в окно, мучаясь от страха и одиночества. Вдруг Алиса уже одержима. Все-таки из-за зеркала на меня смотрела в лицо мамаши Малкин. Если это она, то тогда малышка и все остальные в опасности. Пока она ничего не сделала, но Алиса относительно мала по сравнению с Джеком, поэтому Мамаше Малкин придется пойти на хитрость. Она подождет, пока оси лягут спать, и я стану главной мишенью. Или ребенок. Кровь младенца придаст ей силу. А может, я разбил зеркало как раз вовремя? Я разрушил заклинание в тот самый момент, когда мамаша Малкин собиралась селиться в тело Алисы. Или Алиса могла просто разговаривать с ведьмой через зеркало. Но даже если и так, легче не становилось. Теперь у меня два врага. Надо было что-то делать. на что? У меня голова разрывалась от мыслей. Вдруг кто-то постучал в дверь. Я подумал, что это Алиса и не встал. Но из-за двери послышался голос Эли. Я открыл дверь. «Мы можем поговорить?» Спросила она. «Дай мне войти. Не хочу разбудить малютку». Я только-только ее утихомирил. Я отступил назад. Эли вошла и тихо прикрыла дверь. «С тобой все в порядке?» Спросила она озабоченно. Я кивнул с несчастным видом, но не смог посмотреть ей в глаза. Хочешь поговорить об этом? Ты ведь разумный парень. У тебя должны были быть серьезные причины для такого поступка. Если ты со мной поделишься, тебе станет легче. Как я мог сказать ей правду? Ей ведь надо заботиться о ребенке. Что будет, если Эля узнает о ведьме? которая жаждет детской крови. А потом я понял, что ради невинного дитя должен был все рассказать. Элли нужно знать обо всем, какой бы горькой правда ни была. Тогда она сможет спастись. Есть кое-что, Элли. Не знаю, как сказать об этом. Элли улыбнулась. Лучше всего начни сначала. За мной что-то пришло произнес я, глядя прямо Элли в глаза. «Зло, которое хочет моей смерти. Поэтому я и разбил зеркало». Алиса разговаривала с ним, и... В глазах Элли вдруг зажегся недобрый огонек. «Только скажи Джеку, и точно узнаешь, какой у него кулак. То есть ты принес с собой зло, когда в доме ребенок? Да как ты мог? Как ты мог так поступить? Я не знал, что так получится!» возразил я. Узнал лишь сегодня, поэтому говорю тебе только сейчас. Тебе нужно уйти отсюда вместе с ребенком, ради вашей же безопасности. Уходи, пока не поздно. Что? Прямо сейчас? Среди ночи? Я кивну. Элли твердо мотнула головой. Джек бы не ушел. Его бы не выжили из собственного дома посреди ночи. Ни за что. Нет, я подожду. Я останусь здесь и буду молиться. Так меня учила мама. «Она говорила, что если истово молиться, то никакое зло тебя не коснется. И я верю ей. Ты ведь можешь ошибаться, Том!» – добавила она. «Ты еще юный, лишь недавно начал осваивать свое ремесло. Все не так страшно, как тебе кажется, и твоя мама вот-вот вернется. Не сегодня, так завтра. Она что-нибудь придумает. А пока держись подальше от комнаты Алисы. С ней что-то не так. Я открыл бы рот, чтобы пытаться уговорить ее снова». Но на лице Элли вдруг промелькнуло тревожное выражение. Она пошатнулась и оперлась рукой о стену, чтобы удержаться на ногах. «Смотри, что ты наделал! Мне становится плохо приятная мысль о том, что тут творится!» Она села на кровать и опустила голову на руки. Я сокрушенно смотрел на нее, не зная, что делать или говорить. Спустя пару минут Элли снова поднялась на ноги. «Надо будет поговорить с твоей мамой, как только она вернется». Не забывай, лучше тебе держаться подальше от Алисы. Обещаешь? Я пообещал. И Эля с улыбкой отправилась в свою комнату. Тут меня поразила одна догадка. Эли уже второй раз споткнулась и сказала, что у нее кружится голова. Один раз ищу случайность, просто усталость, но дважды. Она была неуклюжей. Элли была неуклюжей, и это был первый признак одержания. Я начал бродить взад-вперед по комнате. Да нет, разумеется, это ошибка. Не может этого быть, только не Элли. Может, она всего лишь устала? Все-таки из-за ребенка почти не спит. Но Эли сильная и здоровая женщина. Она сама выросла на ферме. И мало что ей не давалось. А эти разговоры о молитвах? Однако... Она ведь могла нарочно сказать это, чтобы я не заподозрил ее. Но разве Алиса не говорила, что Эли трудно овладеть? Еще она сказала, что, скорее всего, жертвой будет Джек. Но он-то не показывал никаких признаков слабости. Хотя нельзя отрицать, что он становился все более злобным. Если бы Эли не вмешалась, он бы снял с голову с плеч. В то же время, если Алиса заодно с мамашей Малкин. И нельзя верить ни в чем. Она могла специально направить меня по ложному следу. Я даже не мог ручаться, что она не солгала мне по поводу книги Ведьмака. Я же не читаю по-латыни. И не могу проверить. Алиса могла обо всем солгать. И тут я понял, что моим врагом мог быть любой из них. Опасность придет с любой стороны, в любой момент. И я ничего не узнаю. К счастью, мама должна вернуться к рассвету. Она-то придумает, что делать. Но до рассвета еще ой, как далеко. Сон непозволительная роскошь для меня. Придется быть на всю ночь. Если Джек или Элли одержимы, то сделать я ничего не могу. Мне нельзя заходить в их комнату. Остается приглядывать за Алисой. Я вышел из комнаты и сел на ступеньки между спальней Джека с Элли. И моей. Отсюда мне была видна комната Алисы. Если она выйдет, то, по крайней мере, я об этом узнаю. Я решил, что если мама не вернется, то на рассвете уйду. Кроме нее, помочь может только один человек. Ночь оказалась очень долгой. Поначалу я скакивал при малейшем шорохе, скрипе половиц, ступенек, но постепенно успокоился. Все-таки дом старый, к этим звукам привыкаешь. И все равно, с приближением рассвета, тревога ко мне вернулась. Я начал слышать странные скрежет в стенах. Словно чьи-то когти зарапали камень. И не всегда в одном и том же месте. Иногда слева у лестницы, потом внизу, возле комнаты Алисы. Такой слабый скрежет, что я даже не мог точно понять. На самом деле я его слышу или мне просто чудится. Но меня охватил ход Настоящий ход. И это значило, что рядом опасность. А потом начали лаять собаки. За ними разбушевались другие животные. Волосатые свиньи фыркали так громко, что можно было подумать, мясник уже пришел. До вершения всего и ребенок заплакал. Теперь мне было так холодно, что все тело тряслось от дрожи. Надо что-то делать. Тогда... На берегу реки мои руки знали, как поступить. На этот раз помогли ноги, которые действовали быстрее мои мысли. Я встал и бросился бежать. Сердце молотом стучало в груди. В ужасе я почти кубарем сбежал с лестницы, добавив шума ко всей какофонии. Мне надо было выбраться оттуда, бежать от ведьмы, на все остальное плевать. От храбрости не осталось и следа. Глава 13 Волосатые свиньи Я в панике выбежал из дома. И ринулся на север прямо к холму палача, остановившись только у северного пастбища. Мне нужна была помощь, и как можно скорее. Поэтому я решил вернуться в чипинден Теперь только ведьмак мог помочь. Когда впереди меня показалась ограда, животные вдруг замолчали, и я обернулся. За фермой велась дорога, превратившаяся в жижу. Она черным пятном выделялась на лоскутном одеяле серых полей. И тогда я увидел Дорогий свет. К ферме приближалась повозка. «Может, мама?» На какое-то мгновение я подумал, что мои надежды оправдались. Но когда повозка остановилась у ворот, я услышал громкий кашель и харканье. Потом кто-то сплюнул. Это был всего лишь рыва. Мясник. Ему нужно было заколоть пять самых больших свиней. Чтобы снять с каждой шкуру, потребуется много времени. Поэтому он обычно начинал как можно раньше. Мясник ни разу не сделал мне ничего плохого, но я почему-то всегда радовался, когда он заканчивал работу и наконец уезжал. Мама его тоже недолюбливала. Ей не нравилось, как он постоянно кашлял и плевался во дворе. Это был здоровенный детина, выше Джека, с мускулистыми ручищами. его работе иначе нельзя. Некоторые свиньи весят больше человека и бьются под ножом, как бешеные. Но одно в рыле никогда не менялось. На нем всегда были короткие рубашки, пуговицы внизу расстегнуты, жирная белая волосатая брюхо вываливалась снаружи и свисала на коричневый кожаный фартук. Мясник надевал этот фартук, чтобы не испачкать штаны кровью. Рыло было не больше 30, хотя его волосы давно поредели. Разочаровавшись, что это не мама, Я стоял и смотрел, как мясник достал из повозки фонарь и начал выгружать инструменты. Он приготовил себе место перед амбаром, рядом с загоном для свиней. Время все-таки шло, и я полез дальше через ограду в лес, но вдруг уловил боковым зрением какое-то движение на холме подо мной. Тень торопливо направлялась в мою сторону, к перевалу в дальнем конце пастбища. Это была Алиса. Я не хотел, чтобы она шла за мной. Но лучше дождаться ее здесь, чем где-то в лесу. Я уселся на ограду и подождал, пока девочка меня догонит. Ждать долго не пришлось, потому что Алиса всю дорогу бежала. Она не стала подходить близко и остановилась в десяти шагах от меня, упершись руками в колени и пытаясь восстановить дыхание. Я оглядел Алису с головы до ног и снова обратил внимание на черное платье и остроносые туфли. Видимо, я разбудил ее когда сбегал вниз по лестнице. Но она как-то очень быстро оделась и бросилась за мной вдогонку. «Не хочу с тобой разговаривать!» – крикнул я. От волнения голос дрожал и звучал выше обычного. «Ты попусту тратишь время. У тебя был шанс, так что теперь лучше обходить чип стороной». «А тебе лучше выслушать меня, если знаешь, что надо делать», – ответила Алиса. «Иначе скоро будет поздно. Ты должен кое-что знать. Мамаша Малкин уже здесь». «Я знаю», — сказал я. «Я ее видел». «Не только в зеркале. Это не все. Она вернулась и прячется где-то в доме». Алиса показала пальцем на ферму у подножия холма. «Сказал же». «Знаю», — злобно повторил я. Лунный свет показал мне ее след. «А когда я поднялся к тебе, чтобы сказать, что я увидел, ты уже разговаривала с ней. И, возможно, не в первый раз». Я вспомнил первую ночь, когда пришел к Алисе с книгой. От свечей перед зеркалом еще шел дымок. «Может, это из-за тебя она здесь? Это ты сказала ей, где я?» «Неправда», — ответила Алиса с той же злостью в голосе. И сделала три шага вперед. Я ее высадила через зеркало. Я не думала, что она так близко. Честно, она оказалась настолько сильна, что я не могла прогнать ее. К счастью, ты подоспел вовремя и разбил зеркало. Я хотел поверить Алисе, но как? Когда она подошла поближе, я развернулся в полоборота, готовый прыгнуть на траву за оградой. Я иду назад в Чиппинден, за мистером Грегоря. Он знает, что делать. Нет времени, — возразила Алиса. Когда вы вернетесь, будет слишком поздно. Подумай о ребенке. Мамаша Малкин хочет убить тебя, но она жаждет человеческой крови и больше всего детской, которая придаст ей силу. Мои собственные страхи заставили меня напрочь забыть о ребенке Элли. Алиса была права. Ведьма не завладеет им, но захочет его крови. Когда я приведу ведьмака, будет поздно. Но что же делать? Спросил я. Мне не справиться с мамашей Малкин в одиночку. Алиса пожала плечами. Я опустил уголки рта. Это твоя работа. Ведь старина Грегори успел научить тебя чему-то полезному. Если ты не записал, это должно быть у тебя в голове. Просто вспомни и все. Он мало говорил про ведьм, сказал я с досадой. Ведьмак в основном учил меня бороться с дымовыми, призраками и неупокоенными душами. А во всех моих бедах оказались виноваты ведьмы. Я по-прежнему не доверял Алисе, но теперь, после того, что она сказала, не мог уйти в Чиппин Мне все равно не успеть вовремя. Алиса не зря предупредила меня насчет ребенка Эли. Даже если в ней живет ведьма, или она на стороне мамаши Малкин, ее слова не оставили мне иного выбора, кроме как возвратиться на ферму и остаться под самым носом у ведьмы. На обратном пути с холма я держался в стороне от Алисы, но она была рядом, когда мы вошли на двор. Рыло точил свои ножи. Он поднял глаза и кивнул мне. Я ответил ему тем же. Лицо мясника больше походило на морду волка, чем на свиной рыло. Потом он молча устоялся на Алису, разглядывая ее с головы до ног. А перед тем, как мы скрылись в кухне, мясник громко и насвешливо присвистнул. Алиса сделала вид, что ничего не слышала. Ей надо было еще многое сделать до завтрака, поэтому она пошла прямо в кухню и начала готовить цыпленка. Он висел на крючке у двери, обезглавленный и выпотрошенный накануне. Алиса принялась мыть и чистить его в соленой воде, сосредоточившись на работе, чтобы ничего не упустить. И тогда, наблюдая за ней, я наконец вспомнил, что может помочь. Соль и железа Я не был до конца уверен, но попробовать стоило. Так ведь маг связывал домового в яме, и это могло сработать и с ведьмой. Если я брошу соль и железные опилки в человека, которым владели, то смогу выжить Мама Шумалкин. Я не верил Алисе и не хотел, чтобы она разгадала мой план. Поэтому подождал, пока она закончит чистить цыпленка и уйдет из кухни. Достав соль, и отправился прямиком в мастерскую отца. Я быстро нашел, что искал. Из большого количества напильников и пил, сложенных на полке над станком, я выбрал самую большую и острую пилу. Такую называли фальшивой ведьмой, когда я был маленьким. Только, говоря о пиле, я мог произнести слово «ведьма» и не получить по шее. Я начал пилить старое железное ведро и... Движание пилы отдавалось у меня в зубах. Но вскоре воздух разрезал более громкий звук. Крик умирающей свиньи. Первый из пяти. Я знал, что мама Шамалкин может быть где угодно. И если она еще ни в кого не вселилась, то вот-вот выберет жертву. Поэтому надо было сосредоточиться и все время быть на стороже. По крайней мере, теперь я знал, чем можно защититься. Джек хотел, чтобы я помог мяснику, но у меня все время находился предлог отказаться. Я говорю, что как раз заканчиваю одно дело и начинаю другое. Если придется работать с Рылом, то я на весь день окажусь к нему привязан и не смогу присматривать за остальными. А раз уж я был всего лишь гостем, то Джек не мог настаивать, хотя был близк к этому. В конце концов, после обеда хмурый, как черная туча, Он был вынужден сам помочь Рыву. Мне только того и надо было. Работая перед амбаром, Джек постоянно находился у меня на виду. Я то и дело придумывал предлог отлучиться и навестить Элли и Алису. В любую из них могла вселиться ведьма. Если это Элли, то шанс спасти ребенка был очень мал, потому что малышка все время была у нее на руках или спала в кроватке рядом. У меня были и соль, и железные опилки. Но я не знал, хватит ли их. Лучше всего было бы достать серебряную цепь. Хотя бы коротенькую. Все лучше, чем ничего. Мальчикам я когда то послушал, как папа и мама говорили о маминой серебряной цепочке. Я никогда ее не видел, но она могла быть где-то в доме. Может, в кладовой под чердаком, который мама всегда запирала на ключ. Зато их спальня была не заперта. Обычно мне не разрешали туда заходить, Но сейчас было не до этого. Я перерыл мамину шкатулку с драгоценностями. Броши, кольца, но никакой цепочки. Обыскал всю комнату. Роясь ящиков, я горел от стыда, но что оставалось делать? Вдруг там где-нибудь ключ от кладовой? Ничего. Тут я услышал звук тяжелых ботинок Джека. Он поднимался наверх. Я замер. Едва смея дышать, но брат зашел в свою комнату на пару минут, а потом опять спустился вниз. Потом я закончил поиски, но так ничего подходящего не нашел и спустился проверить, как остальные. В тот день в воздухе стояли прохлада и спокойствия, но когда я проходил мимо амбара, поднялся слабый ветерок. Солнце садилось за горизонт, обливая всех вокруг мягким алым теплом и обещая хорошую погоду на завтра. Перед амбаром вниз головами на крюках висели три заколотые свиньи. С них только что содрали кожу, и из последней еще капала кровь в ядро. Рыло, стоя на коленях, боролся с четвертой, которая заставила его порядком помучиться. Трудно сказать, кто из них рычал громче. Джек, запачканный кровью рубашки, свирепо посмотрел на меня, а я прошел мимо и даже улыбнулся. Работа шла вовсю. Но дел еще оставалось много, поэтому они закончат ближе к ночи. Никто не проявлял особой неуклюжести, и я не мог догадаться, кем же водела ведьма. Через час темнело, Джек и рыло все еще работали, при свете костра, который отбрасывал пляжущие тени по всему двору. Все началось, когда я пошел в сарай за мешком с картошкой. Кто-то закричал. Этот крик был наполнен ужасом. Это был крик женщины, с которой случилось самое страшное. Я бросил мешок на землю и бросился к камбару. А там стал как вкопанный, не в силах поверить своим глазам. Элли стояла в двадцати шагах от меня, вытянув руки и кричала. Кричала, будто ее пытали. У ее ног лежал Джек весь в крови. Сначала я подумал, что Элли кричит из-за него, но оказалось из-за Месник повернулся ко мне, словно с нетерпением ждал моего появления. В левой руке он по-прежнему держал свой любимый острый нож, которым перерезал свиньим глотку. Я застыл в ужасе, когда понял, почему кричала Элли. В правой руке Рыло держал ее ребенка. Сапоги мясника были густо залиты свиной кровью, и она еще капала с его фартука. Рыло поднес нож к младенцу. — Иди сюда, мальчик, — позвал он меня. «Иди ко мне!» И захохотал. Лесник открывал рот. Но голос был не его, а Маша Малкин. И не его смех, грохочущий где-то в брюхе. Кудахто то не ведьмы!» Я медленно шагнул крылом. Потом еще раз. Я хотел подойти ближе. Я хотел спасти ребенка Элли. Я пытался идти быстрее, но не мог. Ноги одеревенели. Как будто в страшном сне, когда отчаянно пытаешься бежать и не можешь. Мои ноги больше мне не принадлежали. Внезапно меня осенило, и от страшной догадки бросило в холодный пот. Я шел навстречу Рулу не потому, что сам хотел, а потому, что меня звала мамаша Малкин. Это она тянула меня туда, где в ожидании застыл острый нож. И мне не спастись. Я погибну. Меня околдовали. Что-то похожее я чувствовал тогда у реки, но как раз вовремя моя левая рука смогла столкнуть мамашу Малкин в воду. А сейчас конечности не слушались меня и были такими же беззащитными, как разум. Я приближался к мяснику. Ближе и ближе к ножу. Урылы были глаза мамаши Малкин, и лицо начало чудовищно разбухать, как будто ведьма изнутри искажала его облик, раздувая щеки, выкатывая глаза. Брови выступили, словно крутые холмы, под ними выпуклые угольки глаз, излучающие гибельный огонь. Я сделал еще шаг, и сердце трепыхнулось в груди. Опять шаг и новый удар сердца. Теперь я был очень близко к крылу. Тук-тук, стучало сердце, отбивая каждый шаг. Когда до ножа оставалось каких-то пять шагов, я услышал, как Алиса бросилась к нам, выкрикивая мое имя. Я краем глаза увидел, как она возникла из мрака и кинулась прямо к крылу. Ее черные волосы развивались, словно она бежала навстречу ураганному ветру. Даже не замедлив бег, Алиса изо всей силы ударила рыла ногой. Она метила как раз живот над кожаным фартуком. И я заметил, как острый носок ее туфли исчез в жирном брюхе. Рыло схлипнул, согнулся от боли и уронил ребенка Элли, но гибкая, как кошка Алиса, упала на колени и успела поймать младенца. Потом она рванулась назад к Элли. В тот самый момент, когда Алиса ударила мясника в живот остроносой туфли, чары рассеялись. Я снова был свободен и мог самостоятельно двигать конечностями. Мог шевельнуться или напасть. Рыло согнулась почти пополам, но быстро выпрямился, несмотря на то, что он выронил ребенка. В другой руке у него по-прежнему был нож. Я увидел это, когда рыла двинулся ко мне. Мясник немного хромал и пошатывался. Может, он был неуклюжим, или это были последствия удара Алисы. Когда я освободился от Чар, во мне поднялась целая буря чувств. Скорбь по Джеку, страх за ребенка, или злая досада на то, что это случилось с моей семьей. И в ту минуту я осознал, что был рожден стать ведьмаком. Самым лучшим ведьмаком в мире. Я могу и стану. «Мама будет гордиться мной». Я быстро засунул руки в карманы штанов и набрал полные кулаки того, что там лежало. Потом метнул пригоршни в рыло. из правой руки белую, из левой – черную. Они слились в одно черное-белое облако и осыпали голову и плечи мясника. Соль и железо. Смесь, которая помогает справиться с домовыми. Железо высасывает силу, Соль сжигает домового. Железные опилки с ведра и соль из кухни. Оставалось надеяться, что на ведьму это тоже подействует. Наверное, если бросить такую смесь лицо, кому угодно будет худо. По меньшей мере начнешь кашлять и плеваться. Но с Рылом случилось нечто похуже. Сначала он разжал кулаки, и нож упал на землю. Потом мясник закатил глаза и медленно повалился на колени. Сильно ударил с о землю, чуть не свернув шею. Из его левой ноздри начало сочиться что-то густое и вязкое. Я просто смотрел и стоял, не в силах пошевелиться. Маша Малкин медленно вытекала из его носа, булькая и пузырясь, постепенно принимая знакомые очертания. Да, это была она, но что-то изменилось. Во-первых, ведьма уменьшилась раза в три. Теперь ее плечи доходили мне только до колен. Но на ней был все тот же длинный плащ, который волочился за ней по земле, а седые волосы спадали на горб и плечи, как траченные молею занавески. Изменилась и ее кожа. Она вся мерцала, растягивалась и тянулась, но красные глаза остались прежними. Лишь раз старуха в ярости взглянула на меня, затем отвернулась и заковыляла к углу амбара. На ходу она продолжала уменьшаться. Неужели это все из-за соли и железа? Я не знал, что еще делать, поэтому просто провожал ее взглядом, изможденный до предела. Но Алиса, похоже, не думала, что с ведьмой покончено. Она отдала малышку Элли, ринулась к огню, вытащила головешку и побежала за мамашей Малкин. Я знал, что она собирается сделать. Одно прикосновение, и ведьма охватит пламя. Что-то внутри меня противилось это. Слишком жестоко. Я поймал Алису за локоть, когда она бежала мимо и заставила ее бросить горящую палку. девочка свирепо глянула на меня, и мне показалось, что сейчас я тоже отведаю ее остроносых туфель. Но вместо этого Алиса так крепко сжала мою руку, что ее ногти глубоко впились в кожу. «Борись, иначе не выживешь», – зашипела мне в лицо. Она. «Доведи «Да дело до конца, а не то и сам сгинешь, и нас всех покупишь». Она выпустила мою руку, и я увидел капельки крови там, где ее ногти вонзились в кожу. «Ты должен жечь ведьму», – сказала Алиса, и злости в ее голосе поупапивалась. «Тогда она больше не вернется. Сажать землю мало, это временное средство». Старик Грегори знает это, но он слишком мягкосердечен, чтобы жечь их. А теперь слишком поздно. Мама Шамалкин исчезала во тьме. За амбаром, уменьшаясь с каждым шагом, ее черный плащ тянулся следом по земле. И тогда я понял, что видимо совершила большую ошибку. Старуха пошла неверной дорогой. Через самый большой загон для свиней. Теперь она с легкостью могла прошмогнуть под самой низкой перекладиной загона. Свиньи сегодня натерпелись. Пятерых закололи. И это шумное грязное действо очень напугало остальных. Поэтому они стали не очень-то дружелюбными, чтобы не сказать больше. Сейчас в амбар никому не стоило заходить. Большие волосатые свиньи сожрут все, что попадется. Скоро настала очередь мамаши Малкин пронзительно кричать. Это то же самое... «Что жечь?» – сказала Алиса, когда все наконец затихло. Я видел облегчение на ее лице, да и сам его чувствовал. Мы оба были рады тому, что все кончено. Я так устал, что просто пожал плечами. В голове не осталось ни единой связной мысли. Потом я повернулся к Элли, и мне не понравилось то, что предстало моим глазам. Элли была напугана до смерти. Она смотрела на нас, не веря в то, что случилось и что мы сделали. Она как будто впервые по-настоящему меня рассмотрела и поняла, кто я такой. И я тоже осознал одну вещь. Мне вдруг стало ясно, что значит быть учеником ведьмака. Люди обходят нас стороной, боясь к нам приближаться. Я видел, как они сдрагивались и крестились только потому, что мы шли через их деревню. Но никогда не принимал это на свой счет. Мне всегда казалось, что это относится к Ведьмаку, а не ко мне. Но я не мог отрицать, что теперь это происходило со мной и в моем собственном доме. Меня вдруг охватило невыносимое одиночество. Глава 14. Совет Ведьмака И все сложилось так трагически. Джек не погиб. Я не стал задавать слишком много вопросов, чтобы не бередить раны, но все-таки узнал, что произошло. Рыло собирался сдирать шкуру с пятой свиньи, но вместо этого в неистовстве набросился на Джека. У брата на лице была кровь свиньи, мясник просто сбил его с ног, и Джек потерял сознание. Потом Рыло бросился в дом и схватил ребенка. Так он хотел приманить меня. «Нет». Это я не совсем правильно рассказал. Все-таки это был не мясник. В него селилась мамаша Малкин. Через пару часов Рыло очнулся. Пришел в себя и, не понимая, что же с ним произошло, уехал домой. Кажется, он даже ничего не помнил. И ни у кого не было желания просветить его на этот счет. В ту ночь мы спали мало. Элли зажгла огонь в камине и до утра просидела в кухне, не выпуская дочку из рук. Джек отправился в постель, думал, что так его голове полегчает, но постоянно просыпался от приставов рвоты. За час до рассвета домой вернулась мама. Радости в ее глазах я тоже не заметил. Наверное, стряслось что-то плохое. Я донес ее вещи до дома и спросил. Все в порядке? Мам, ты выглядишь усталой. Ничего, сынок. А что здесь произошло? Я по твоему лицу вижу, что что-то не так. Долгая история, ответил я. Идем лучше, Том. Я там все расскажу. Когда мы пришли в кухню, Элли была так счастлива видеть маму, что заплакала. А вслед за ней заревел и ребенок. Потом спустился Джек. Мы пытались разом все рассказать, но я сдался почти сразу. Джек, как всегда, повысил голос и не давал другим и слова оставить. Мама быстро его угомонила. «Спокойнее, Джек», — сказала она. «Это пока мой дом, и я не выношу криков». Он, конечно, не обрадовался такому обращению, тем более на глазах у Элли, но понял, что лучше не спорить. Мама выслушала нас по очереди, начав с Джека. Я оказался последним, и когда настала моя очередь, она отправила Джека и Элли спать, чтобы поговорить со мной наедине. Не то, чтобы она сказала много, просто молча выслушала, а потом взяла за руку. Наконец, мама поднялась в комнату Алисы и очень долго с ней разговаривала. Еще и часа не прошло от восхода солнца, когда появился ведьмак. Почему-то я ждал его прихода. Он остался стоять у ворот, и я вышел к нему и рассказал всю историю. Ведьмак молча выслушал, оставив свой посох в сторону, а потом, как обычно, покачал головой. Я чувствовал, что что-то не так, парень, но пришел слишком поздно. Но ты все сделал правильно. Ты взял дело в свои руки и сумел вспомнить мои уроки. «Если больше ничего не помогает, положись на соли железа». «А то, что Алиса хотела сжечь мамашу Малкин, мне нужно было ее останавливать». Ведьмак вздохнул и почесал бороду. «Я уже тебе говорил, что сожжение — это жестоко даже по отношению к ведьме. Я сам так не делаю». «Видимо, придется столкнуться с ней еще раз», — сказал я. Ведьмак улыбнулся. «Нет, парень, можешь не беспокоиться. Она больше не вернется в наш мир. Никогда. Помнишь, я говорил тебе о том, что убить ведьму можно, съев ее сердце? Свиньи сделали это за нас. Они съели не только сердце. Все до последнего кусочка. Так значит, я в безопасности? В самом деле... Она не вернется. Да, мамаша Малкин тебе больше не страшна. Пока тебе нечего бояться. Но кто знает, какая опасность поджидает нас впереди. Я с облегчением вздохнул. Как будто гора с плеч свалилась. Я жил в сплошном кошмаре, а теперь, когда не нужно остерегаться мамаши Малкин, мир показался мне гораздо ярче и счастливее. Все, наконец, позади... И я могу снова смотреть в будущее. «Что ж, тебе ничто не грозит, пока не наделаешь новых глупых ошибок», — добавил ведьмак. «Только не говори, что этого не повторится. Не ошибается только тот, кто вообще ничего не делает. Без промахов нет учебы. А пока что нужно сделать?» — спросил он, щурясь от солнечных лучей. «С кем?» – не понял я. «С девочкой», – ответил он. «Кажется, ее ждет Яма. Не вижу другого выхода». «Но она же спасла ребенка Элли!» – запротестовал я. «И меня тоже!» «Она умеет обращаться с зеркалом, парень. Это дурной знак. Лизи многому ее научила. Алиса слишком много знает, а теперь показала нам, что готова воспользоваться своими знаниями. Никто не знает, что она предпримет в следующий раз. Но она хотела добра. Она использовала зеркало, чтобы найти мамашу Малкин. Возможно, но она очень сообразительна. Сейчас она только девочка. Но потом станет женщиной. А умные женщины очень опасны. Моя мама тоже умная, ответил я с досадой. Но она добрая. Все, что она делает, она делает во благо. Мама помогает людям. Когда я еще был маленьким, неупокойные души с холма палача мешали мне спать по ночам. Мама пошла туда ночью и заставила их замолчать. Я не слышал их много месяцев. Я мог рассказать об этом уже давно. ведь ведьмак считал, что с неупокоенными душами справиться почти невозможно. Мама доказала обратное. А я не сказал ему. Теперь сболтнул лишнего. Не надо было, наверное, говорить. Ведьмак ничего не ответил. Он просто молча смотрел на наш дом. Спросить у мамы, что делать с Алисой!» — предложил я. «Они вроде хорошо ладят». «Я все равно собирался это сделать», — ответил ведьмак. «Пора нам с ней парой слов перемолвиться». «Подожди здесь». Ведьмак пересек двор, но дверь кухни уже открылась, и мама пригласила его на порог. Позже мне довелось узнать немного из того, о чем они говорили, но их беседа длилась почти полчаса, и я тогда так и не понял, обсуждали ли они неупокоенные души. Когда же ведьмак наконец вышел из дома, мама осталась в дверях, а он сделал кое-что необычное. Этого я не ожидал. Сначала мне показалось, что он просто кивнул маме на прощание, только он как-то странно двинул плечами. Слегка, но недвусмысленно, ведьмак поклонился маме. Идя на мне навстречу, через двор он даже кратко улыбнулся. «Теперь я возвращаюсь в Чиппинден», — произнес он. «Но, думаю, что твоя мама хочет, чтобы ты задержался еще на день. В любом случае, решай сам». Это же касается и Алисы. Можешь привести ее назад, и мы посадим ее в яму. А можешь отвести к тетке в Стаумин. Выбор за тобой. Интуиция подскажет, что лучше. Потом он ушел, оставив меня в замешательстве. Я знал, чего хочу для Алисы. Но надо было убедиться, что это правильное решение. Итак, мне посчастливилось отведать еще один мамин ужин. К тому времени отец уже тоже вернулся, но, хотя мама была очень рада его видеть, напряжение невидимым облаком висело над столом, поэтому праздничного ужина не получилось. И говорили мало, мама приготовила свое самое лучшее блюдо, поэтому мне было не до разговоров. Я старался побыстрее набить желудок вкуснятиной и взял добавки, когда Джек только доедал первое. К Джеку вернулся аппетит, но он чувствовал себя немного подавленным, как, впрочем, и все остальные. Ему многое пришлось пережить, и громадная шишка на лбу была тому наглядным подтверждением, что же до Алисы, то я не сказал ей о разговоре с Ведьмаком. Но мне все равно казалось, что она знает. Она ни слова не произнесла во время ужина, но тише всех вела себя Элли. Она, конечно, радовалась, что ребенок уцелел, и беда прошла стороной, однако случившееся потрясло ее, и вряд ли бы она быстро оправилась. Когда все ушли спать, мама попросила меня задержаться. Я сел у огня в кухне, совсем как в ту ночь, когда мама провожала меня на учебу. Только что-то в выражении ее лица сказало мне, что разговор будет иным. Раньше мама была уверена во мне и возлагала на меня большие надежды. Она знала, что все получится. Теперь же у ее глазах стояли грусть и сомнения. Почти 25 лет я помогала женщинам графство рожать, начала мама, опустившись в кресло-качалку, и некоторых детей потеряла. Для родителей это горе, но такое случается. Бывает и с животными на ферме. Том, ты же сам видел. Я кивнул. Каждый год несколько ягнят рождались мертвыми. Этого можно было ожидать. На этот раз оказалось хуже. Продолжила мама. Умерли опа и мать и дитя. Со мной прежде такого не происходило. Я знаю, как смешать нужные травы чтобы остановить сильное кровотечение. Я знаю, что необходимо делать. Эта мать была молодой и сильной женщиной. Она не должна была умереть, а я не смогла ее спасти. Я сделала все, что в моих силах, но не спасла их. И от этого мне очень больно. Больно в душе и в сердце. Мама тихо схлипнула и схватилась за грудь. В какой-то ужасный момент я даже подумал, что она сейчас заплачет. Но потом мама глубоко вздохнула, и к ней вернулись силы. «Мам, овцы умирают во время родов, и коровы иногда тоже», — сказал я. «Этой роженице было суждено умереть. Чудо, что такого никогда прежде не случалось. Я старался как мог ее утешить». Мама приняла все очень близко к сердцу, и ей пришлось столкнуться с горем. «Тьма наступает, сынок», — проговорила она. «И скорее, чем я ожидала. Я надеялась, что ты успеешь повзрослеть и набраться опыта, но времени мало, поэтому внимательно слушай и запоминай все, что говорит тебе учитель. Любая мелочь имеет значение. Тебе нужно приготовиться как можно скорее. Учила тынь старательно. Затем она помолчала и протянула руку. «Покажи книгу». Я отдал. Я она быстро просмотрела страницы, вычитывая по то там, то здесь. Она помогла? «Не очень», — признался я. «Ее написал твой учитель. Он говорил тебе об этом?» Я отрицательно покачал головой. Алиса сказала что эту книгу написал священник. Мама улыбнулась. «Когда-то твой учитель был священником». Так он начинал. «Он обязательно все расскажет тебе когда-нибудь. Только не спрашивай сам. Всему свое время». «Вы об этом говорили с мистером Грегори?» Спросил я. «И об этом тоже. Но в основном об Алисе. Он спрашивал меня, как с ней поступить. И я сказала... Что он должен оставить выбор тебе. Ты уже решил? Я пожал плечами. Я до сих пор не уверен, что делать, но мистер Грегори сказал, что интуиция мне поможет. Хороший совет, сынок. А как читаешь ты, мам? Спросил я. Что ты сказала мистеру Грегори об Алисе? Она ведь ведьма. Хотя бы это скажи. Нет. Медленно ответила мама, взвесив каждое слово. «Она не ведьма, но когда-нибудь ей станет». Алиса родилась сердцем ведьмы, и у нее почти нет других путей жизни. «Значит, ее место в яме», – печально произнес я, понурив голову. «Вспомни об уроках», – строго сказала мама. «Помни». «Почему тебя учил хозяин? Ведьмы бывают разные. Добронравные», — прошептал я. «Хочешь сказать, Алиса станет доброй ведьмой, которая будет помогать другим? Вполне вероятно. А может и нет. Сказать тебе, что я думаю на самом деле. Возможно, тебе это не понравится. Все равно скажи», — настоял я. Алиса может получиться недоброй и не злой, она станет кем-то посередине, это сделает ее опасной. Девочка может отравить тебе жизнь, стать чумой, ядом для всего, что ты делаешь, или превратиться в твоего друга, лучше и ближе которого у тебя никого не будет. Алиса может перевернуть твою жизнь, только я не знаю, по какому пути она пойдет». Не вижу, как бы ни старалась. «А разве можно это увидеть?» Спросил я. Мистер Грегори говорил, что не верит в предсказания. Он сказал, что будущее нельзя предугадать. Мама положила руку мне на плечо и сжала его. «Перед нами открыты все дороги», — сказала она. «Но, может быть, самым главным решением твоей жизни станет это О Иди в постель и хорошенько выспись, если получится». Подумаешь об этом завтра на восходе солнца. Я не спросил у мамы одного, как ей удалось успокоить мертвых на холме плача. Снова моя интуиция подсказала, что лучше спрашивать не стоит. Я почему-то знал, что она не захочет об этом говорить. О некоторых семейных тайнах лучше не спрашивать. Придет время, и все узнаешь. Мы отправились в путь вскоре после рассвета. На душе у меня было тревожно. Элли проводила меня до ворот. Я остановился, но макнул Алисе, чтобы она меня не ждала. Девочка ни разу не оглянувшись, поднялась на холм. «Мне надо кое-что тебе сказать, Том», — произнесла Элли. «Это тяжело, но ты должен знать». По ее голосу я понял, что ничего хорошего не услышу. Грустно кивнув, я заставил себя посмотреть ее глаза. И меня поразило то, что из них лились слезы. «Тебе здесь всегда будут рады, Том», — сказала Элли, смахнув со лба волосы и вымученно улыбнувшись. «Ничего не изменится. Но мы должны подумать о наших детях. Поэтому приходи, но только не после наступления темноты. Ты ведь знаешь...» почему Джек так обозлился последнее время. Мне бы не хотелось говорить тебе об этом. Но ему совсем не по душе твоя работа. Она его пугает, и он боится за ребенка. Мы оба напуганы. Вдруг, явившись ночью, ты навлечешь на нас беду. Ты можешь принести с собой зло. А мы не хотим, чтобы такое повторилось нашей семьей. Приходи в гости, Том, но только днем. «Приходи, когда светит солнце, и поют птицы!» или обняла меня. И от этого мне стало еще хуже. Я знал, что-то стало между нами. И ничего уже не будет, как прежде. Мне хотелось плакать, но почему-то я сдержался. Не знаю, как у меня вообще это получилось. В горле стоял комок, и говорить я не мог. Я проводил Эли взглядом. И мои мысли опять вернулись к решению, которое мне предстояло принять. Что же делать с Алисой? Я проснулся с уверенностью, что мой долг отвести ее обратно в Чипенден. Мне казалось это правильным, безопасным. Ведь это мой долг, разве нет? Когда я относил мамашу Малкин лепешки, то поддался своему мягкосердечию. И вот куда это привело. «Так, может, лучше справиться с Алисой сейчас, пока не поздно. Как сказал Ведьмак, надо подумать о невидных, которые могут пострадать в будущем. Первый день нашего путешествия мы с Алисой мало разговаривали. Я просто сказал, что мы возвращаемся в Чиппенден повидаться с Ведьмаком. Даже если Алиса знала, зачем мы на самом деле туда идем, она не сопротивлялась. Но на второй день, когда мы подошли ближе к деревне, и уже были на склоне холмов в миле от дома ведьмака, я сказал Алисе о том, что меня волновало, и что я держал себе с тех пор, как обнаружил из чего приготовлены лепешки. Мы сидели на зеленом берегу реки, недалеко от дороги. Солнце уже село, и его лучи таяли в воздухе. Алиса, ты когда-нибудь лжешь? Спросил я. «Селгут», — ответила она. «Это свойственно человеку. Но обычно я говорю правду». «А как насчет той ночи, когда меня посадили в яму? Когда я спросил тебя о лепешках, ты сказала, что в доме Лизи не было другого ребенка. Это правда?» «Я никого не видела». «Тот, что пропал первым. Не мог сам уйти далеко. Ты уверена?» Алиса кивнула и наклонила голову, уставившись на траву. «Скорее всего, его утащили волки», — сказал я. «Так думали ребята из деревни». «Вполне возможно», — согласилась Алиса. Лиза говорила, что видела волков в тех местах. «А как же лепешки? Что в них было?» «Почечное сало и свинина. Ну, еще хлебный мякиш. А кровь?» Ведь кровь животных не придала бы мамаше Малкин такой силы, чтобы перегнуть прути. Откуда кровь, Алиса? Чья это была кровь? Алиса заплакала. Я терпеливо подождал, пока она успокоится. И снова задал вопрос. Так откуда она? Лизи говорила, я все равно, что ребенок, ответила Алиса. «А Они много раз брали у меня кровь. Взяли бы еще раз? «Ничего страшного. Это не так уж и больно. Особенно, когда привыкнешь. Да и как мне было помешать Лизе?» С этими словами Алиса подняла рукав и показала мне предплечье. Я увидел шрамы. Их было много. Старые и относительно свежие. Самый новый еще даже не зажил до конца и все еще кровоточил. «Их гораздо больше». Но я не могу их все тебе показать, добавила Алиса. Я не знал, что сказать, и просто промолчал. Теперь все изменилось. И я передумал. И скоро мы пошли прочь от Чипендена. Я решил отвести Алису в Сталмин, где жила ее тетка. Не мог позволить, чтобы ее бросили в яму у Ведьмака в саду. Это слишком жестоко. И потом я вспомнил о другой яме. И том. Как Алиса сама помогла мне спастись от клыка и костлявой лиси, которые уже шли по за моими костями. Но прежде всего на мое окончательное решение повлияли слова Алисы. Она тоже была невинной жертвой. Мы поднялись на клин парлик и двинулись на север к чещебному холму, держась возвышенностей. И я был и сам рад отправиться в Стаумин. Эта деревушка стояла на побережье, А я никогда еще не видел моря, разве что издалека, с высоких холмов. Я выбирал окольные тропы, чтобы побродить по холмам под низко висящим солнцем. Да и Алиса была не против. Путешествовать в компании с Алисой оказалось увлекательно, и мы впервые по-настоящему поговорили. Она многому меня научила. Алиса знала больше звезд, чем я, и умела ловить кроликов. Еще девочка показала мне травы, о которых пока не говорил мне ведьмак. Например, Белодону и Мандрагору. Многое, что она мне поведала, было просто невероятно, но я все равно это записал. И ее ведь учила Лизи, а мне было бы полезно знать, во что верят ведьма. Алиса умела отличать съедобные грибы от ядовитых поганок. Некоторые из них настолько опасны, что даже маленький кусочек мог свести с ума или убить, со мной была моя книга для записей. И под заголовком «Ботаника» я исписал три страницы полезными сведениями. Когда до Стаумина оставался день, пути, мы заночевали на лесной опушке, зажарили на углях двух кроликов, и мясо просто таяло во рту. После ужина Алиса сделала кое-что странное. Она повернулась и вдруг взяла меня за руку. Так мы просидели довольно долго. Она смотрела на огонь, а я на звезды. Мне не хотелось отнимать руку, но я был в замешательстве. Моя левая рука держала ее руку, и я вдруг почувствовал себя виноватым. Мне казалось, будто я держу за руку мрак. могу бы это не понравилось. От все равно никак не убежать. Когда-нибудь Алиса станет ведьмой. Тогда я понял, что мама права. Не нужно быть пророком, чтобы понять. Я видел все у Алисы в глазах. Она всегда была кем-то посередине. Ни хорошей, ни плохой. Но разве не все мы такие? Никто ведь не безупречен. Поэтому я не отнял руку. Я просто сидел там, и одна часть меня радовалась этому прикосновению, которое было как бальзам на душу в то время как другая продолжала испытывать стыд и вину. Алиса сама отняла руку. Она дотронулась до того места, где поцарапало меня в ту ночь, когда мы раскритались с мамашей Малкин. При свете костра шрамы были хорошо видны. «Вот. Поставила на тебя мое клеймо», сказала Алиса с улыбкой. «Оно никогда не исчезнет». Ее слова мне показались странными. И я не совсем понял, что они значат. Дома мы ставили клеймо на скот, чтобы показать, что он принадлежит нам, и не спутать с чужими заблудшими животными. Но как мог я принадлежать Алисе? На следующий день мы спустились в широкую долину. Большей частью это были сырые болота и топи, поросшие мхом. Но мы все-таки нашли дорогу в Стаумин. Мне не удалось встретиться с теткой Алисы, Потому что она не захотела со мной разговаривать, но все же согласилась приютить Алису, а я был и этому рад. Недалеко текла широкая река, и перед тем, как вернуться в чипинден, я решил прогуляться с Алисой по ее берегу почти до самого моря. Меня, правда, местность эта не особенно впечатлила. Унылая деревушка, день ветреный, и вода такая же серая, как небо. Поднимались волны. «Тебе здесь будет хорошо», — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал бодро. «Наверное, когда солнце светит, тут красиво». «Буду радоваться тому, что есть», — ответила Алиса. «Не хуже, чем на холме Пенду». Мне вдруг снова стало ее жалко. Иногда мне самому становилось одиноко. Но у меня хотя бы был ведьмак. А Алиса толком не знала свою тетку». И сыровое море делало все холодным, унылым, блеклым и бесцветным. — Послушай, Алиса, вряд ли мы когда-нибудь еще увидимся, но если тебе понадобится помощь, попробуй найти меня, — предложил я. Наверное, я сказал так, потому что Алиса стала мне кем-то вроде друга, а обещание на этот раз не было опрометчивым и сумасшедшим как первое. Я не обещал сделать что-то конкретное. В следующий раз, когда Алиса о чем-то попросит, я сначала посоветуюсь с ведьмаком. К моему удивлению, она улыбнулась, и я заметил, как что-то странное мелькнуло в ее глазах. Мне вспомнились слова отца о том, что иногда женщины знают больше мужчин. А если поймешь это, то лучше не спрашивать, о чем они думают. «Да нет, мы еще увидимся». — ответила Алиса. — Не сомневайся. — А теперь мне нужно идти, — сказал я, собираясь ее оставить. — Я буду скучать по тебе, Том. — Без тебя совсем не то. — И я тоже буду скучать, — улыбнувшись, произнес я. Мне показалось, что эти слова вырвались у меня из вежливости. Но уже через 10 минут после того, как мы расстались... И я понял, что ошибался. Каждое слово было чистой правдой. И я снова почувствовал себя очень одиноким. Почти все я записал по памяти, но некоторые воспоминания я взял из своего дневника теперь я снова в Чипендене, и ведьмак мной доволен. Он считает, что я делаю успехи в учебе. Костлявая Лизи сидит в яме, где ведьмак раньше держал мамашу Малкин. Прутья выпрямили. И она точно не получит от меня никаких лепешек. Что же до клыка, то он похоронен в той самой могиле, которую вырыли для меня. Бедняга Билли Брэдли снова в своей могиле за оградой церковного кладбища в Лейтоне. Но у него хотя бы все пальцы на месте. Заниматься всем этим было очень неприятно. Но такова уж работа. Либо люби ее, либо терпи как говаривал мой отец. «Я должен поведать вам еще вот что. Ведьмак согласился с моей мамой. Ему тоже кажется, что зимы становятся длиннее, и силы зла сгущаются над нами. Наша работа все труднее и труднее, поэтому я продолжаю прилежно учиться. Как сказала однажды моя мама, никогда не узнаешь, на что способен, пока не попробуешь». Так что я попробую сделать все, что в моих силах, и она будет мной гордиться, пока я лишь ученик, но скоро стану настоящим Ведьмаком.